Содержание. Девять дней после смерти. День первый. Проклятие рода Кашириных. День второй. Сирота казанская. День третий. Опасные связи. День четвертый. Правда или сострадание. Пьеса на дне. День пятый. Сила и слава. День шестой. Дружба-вражда. День седьмой. Евангелие от Максима. День восьмой. В огне революции. День девятый. Приглашение на казнь.